Глава 47. Цензор на секретной службе. В один из пасмурных дней первой военной зимы некий цензор английской почты сидел за своим письменным столом, просматривая корреспонденцию и пакеты, адресованные в нейтральные страны он наткнулся на газету, посланную в Амстердам по адресу, который значился в его последнем списке подозрительных лиц. После того, как он тщательно исследовал эту газету и нигде не обнаружил сколько-нибудь заметных чернильных или карандашных пометок, смахивающих на шифр или код, он отложил ее в сторону, чтобы произвести... Установлены испытания на тайнопись. В лаборатории были обнаружены признаки тайного сообщения. На полях газеты химическими чернилами было написано несколько английских слов. Сообщалось, что «С» отправился на север и посылает из 201. На газете стоял почтовый штемпель Дэнфорда. Как будто немного, однако с этим не согласился бы ни один контрразведчик. Здесь было все же указано место Дептфорд номер 201 и С на севере. Инспектор Скотланд-Ярда, который был немедленно вызван, первым делом позвонил по телефону в Дептфордскую полицию. Он хотел узнать, что означает эта цифра 201. Сколько улиц в городе имеет дом с таким большим номером? Только одна последовала ответ. Хай-стрит. В доме номер 201 сыщики из скотленд ярда нашли Петера Гана, булочника и кондитера, натурализовавшегося в Англии немца. Он упорно твердил, что никогда ничего не писал на полях газеты. Безусловно, не посылал ничего в Амстердам и не знает никакого «С». Но когда в его булочной произвели обыск, то нашли старый башмак, в котором был спрятан пузырек невидимых чернил и особое не царапающее перо для писания такими чернилами. И так как булышник продолжал от всего отпираться, Его посадили в тюрьму. Расследование, произведенное в Дептфорде, вскоре дало ответ на многие вопросы из числа тех, на которые упорно не отвечал Петер Ганн. Его соседи вспомнили, что к нему часто захаживал приятель, человек изысканной внешности, рослый, хорошо одетый. Его принимали за русского. Был внимательно простудирован список всех лондонских бординг-гаузов меблированных комнат с пансионом. Контрразведчики сосредоточили свои поиски на районе Блумсбери, где взволновавшаяся хозяйка, узнав по приметам своего жильца, сказала, что фамилия его Мюллер, что он русский и недавно уехал по личному делу в Нью-Касл. Ошибки быть не могло. С. действительно находился на севере, у хозяйки даже оказалась его фотографическая карточка. На следующий день Мюллер был арестован в Нью-Касле и припровожден в Лондон. Он оказался опытным секретным агентом, хорошо знающим морское дело. Разъезжая по Англии, Он собирал всевозможные сведения, нужные и полезные германскому ведомству. И так как практиковавшийся им способ передачи этих сведений отличался новизной, этот шпион мог работать еще долгие месяцы и оставаться в тени, если бы не бдительность почтового цензора, который разоблачил Петера Ганна. В обнаруженной цензором газете, как и в других сообщениях, отправленных самим Мюллером, был использован остроумный код, изобретенный самим шпионом. Он попросту помещал в провинциальных английских газетах объявления о сдаче комнат, о продаже вещей, о розыске книг, составленные по определенному плану, и отправлял эти газеты по различным явочным адресам в нейтральные страны. Являя чуть ли не стандартный тип профессионального международного шпиона, Мюллер до 1914 года был бродягой, спекулянтом, основателем дутых торговых товариществ, а заодно и героем романтических историй. Его успех у впечатлительных молодых женщин было нетрудно объяснить. Ибо он был человек хорошо воспитанный, по-английски говорил без малейшего акцента и столь же бегло изъяснялся на пяти других языках. Как уроженец Либавы, он мог называть себя русским, но в сущности он был настоящий космополит. Его русская внешность была лишь простой и удобной маской. Примечание. По мнению автора, русские, по-видимому, обязательно носят бороду и не похожий на европейцев. Это свидетельствует лишь о слабом знакомстве Роуана с обстоятельствами дела, о котором он в данном случае повествует. Может быть, эта маска давала ему возможность более или менее вразумительно отвечать на глупые вопросы, но в конце концов она помогла контрразведчикам, выследить его. Петер Ганг, которого считали послушным орудием Мюллера, согласился работать на него, потому что всегда нуждался в деньгах. За два года до войны этот дептфордский булочник обанкротился, пассив его составил 1800 фунтов стерлингов при активе в 3 фунта. С помощью германской разведки он поправил дела. Так как он был натурализованным английским подданным, то его преступление являлось в сущности государственной изменой. И вынесенный ему приговор, 7 лет тюремного заключения можно было считать необычайно милостливым. Мюллер, как агент германского шпионажа, был приговорен к расстрелу и казнен в лондонском Что же касается столь ловко придуманных им кодов и системы газетных объявлений, то они были разгаданы специалистами комнаты 40 ОВ британского адмиралтейства. После казни Мюллера члены разведки продолжали печатать объявления, составленные по кодам казненного шпиона и вводившие в заблуждение немцев а деньги, посылавшиеся Мюллеру время от времени, конфисковывались. До того, как немцы раскрыли бесполезность этих объявлений, в Англию было переслано около 400 фунтов стерлингов шпионского жалования. В конце концов, Мюллеру уведомили, что он увольняется со службы. Британская разведка рекомендовала всем цензорам следить за возможным поступлением денежных сумм на имя этого Мюллера от нейтральных фирм из Голландии, Швейцарии, Дании или Испании. Примечание. Эпизод с задержанием Мюллера описан в несколько ином изложении в книге Вудхолла «Разведчики мировой войны», военный сдат, 1943 год. Успех в деле Ганна Мюллера поощрил цензоров Великобритании к дальнейшей усидчивости и проявлению сообразительности в таком же духе. Мы приведем здесь лишь один пример этой секретной работы. В данном случае нельзя сказать, что германская шпиона погубил какой-нибудь глупый, неумелый сообщник. Роберт Розенталь. Родился в Магдебурге в 1892 году. В молодости он служил под мастерьем у пекаря, а затем обратился к подлогам. Едва только этот полупрофессиональный жулик и бродяга вышел из германской тюрьмы, он сразу же взялся за шпионаж. Розенталь каким-то образом вошел в контакт с американской комиссией помощи в Гамбурге, и затем поехал в Данию. Примечание. Американская благотворительная организация помощи нуждающимся в Европе. В Копенгагене он написал письмо одному своему товарищу по берлинскому уголовному миру, в котором с гордостью сообщал, что отправляется в Англию. Собирать военно-морскую информацию и собирается надуть англичан выдав себя за коми распространяющего новую патентованную газовую горелку. И когда какой-то датский почтовый чиновник по рассеянности сунул это письмо не в тот мешок, над судьбой автора письма сразу был поставлен крест. Попав не в Берлин, а в Лондон, это письмо очутилось на письменном столе английского цензора который ведал всей перепиской на немецком языке. Неприятельский агент, разъезжающий с патентованными газовыми горелками? Письмо этому, правда, было уже несколько недель. Тем не менее, цензор поспешил сообщить о нем чиновникам, которые могли разыскать человека, маскирующего свою шпионскую работу, комивая жерством. Хотя мало было надежд выследить Розенталя, агенты контрразведки все же усердно взялись за дело. Были просмотрены все журналы высадки пассажиров во всех портах Англии. В списках недавно прибывших иностранцев оказался человек, назвавший себя специалистом по газовым горелкам. В итоге дальнейших спешных изысканий Было выяснено, что этот человек, конечно, назвавшийся не своей настоящей фамилией, разъезжает по Шотландии, продавая немного, но, несомненно, наблюдая очень многое по части морских приготовлений Англии на севере. Подошел, наконец, момент, когда шпиона нужно было либо арестовать, либо же убедиться в том, что он исчез из Англии. Да, злополучный Розенталь выехал, но он не исчез. Его разыскали на пароходе, который должен был вот-вот отплыть из Нью-Касла. Еще немного, и он стоял бы на палубе нейтрального судна за трехмильной полосой и чего доброго издевался бы над английскими властями, да и сильными снять его. Но этого не случилось и он отправился в Лондон с наручниками. Допрошенный Базилем Томпсоном в скотланд ярде он отрицал свою принадлежность к немецкой нации, свое немецкое подданство и охотно демонстрировал образцы своего почерка. Почерк оказался такой же, как в письме по ошибке, засланном в Англию из Дании. Письмо это прочел ему вслух. Он тотчас же поднялся, щелкнул каблуками, встал на вытяжку и замер в таком положении. «Сознаюсь во всем!» — воскликнул он. «Я германский солдат». По какому-то внезапному побуждению он пытался драматизировать свое критическое положение, в действительности же он и одного дня не состоял ни в какой воинской части. Он был осужден за шпионаж, после приговора впал в истерику и дважды пытался покончить самоубийством. Его не расстреляли, а повесили. Цензор, работающий, так сказать, за кулисами войны, не только должен был быть бдительным, но и абсолютно беспристрастным. Ничья подпись не могла смягчить суровости цензуры. Греческая королева София, мадам Тино, сестра германского кайзера, шведская королева, бывшая принцесса Баденская, И испанская королева-мать, все трое, были настроены явно германофильски. София, в частности, так откровенно интриговала, что попала во все союзные списки подозрительных лиц. Письма, адресованные этим дамам и отправлявшимся ими, подвергались тщательному обследованию, задерживались, если этого требовали обстоятельства, и нередко, как это было с королевой из греческой, вовсе не отправлялись по назначению. Испанская королева-мать склоняла придворные круги Испании на сторону немцев, хотя жена Альфонса и была английской принцессой. Еще откровеннее действовала сестра Вильгельма в Афинах. Она сотрудничала с бароном Шенком и полковником фон Валькенхаузеном, противовес господствовавшим Греции симпатиям, союзникам. Но когда обнаружилось, что приказы германским агентам и германским подводным лодкам передаются по кабелям в Южную Америку шведским правительственным кодам, нужно было принять какие-то меры. Британская разведка устроила так, что поведение сестры Вильгельма стало известно в Стокгольме, и столицу Швеции потряс громкий скандал. Перллюстрация частной переписки международных знаменитостей, банкиров, спекулянтов и коммерческих организаций, предпринимаемая для того, чтобы отыскать нити, полезные для контрразведки, была делом не только занимательным и выгодным, но и нетрудным. Что касается просмотра банальной и огромной по количеству корреспонденции обычной публики, то он выпал на долю военных цензоров и явился для них поистине страшным бременем. Письма солдат, проходивших военную подготовку, как и уже находившихся в армии, исчислявшиеся миллионами, а также военнопленных, число которых достигало сотен тысяч, нужно было прочитывать столь же прилежно, как и подозрительные послания и печатный материал якобы нейтральной пропаганды, распространявшейся немцами. Нужная немцам информация могла просачиваться через почту, получаемую американской экспедиционной армией. Это были два миллиона молодых людей, представители многих рас, совершенно неискушенных в войне и в европейских делах. Трезво настроенных американских солдат трудно было убедить, что они защищают свои очаги находящиеся на расстоянии шести тысяч миль от театра войны. Но было вполне естественно, что всем им хотелось писать домой обо всем, что они делали и видели. По терпеливому разъяснению ставки, находившейся в Шамоне, без основательного знания того, что самые тривиальные, на первый взгляд, мелочи, если их собрать воедино, дают информацию величайшей важности, никто не вправе определить, что является, а что не является военной информацией. Иллюстрированные открытки, плохо процензурованные письма, найденные чинами разведки, подчас давали нить к разрешению самых сложных проблем и в конечном счете решали исход сражений. Люди, инстинктивно недоверчиво относящиеся к иностранным фамилиям и чужеземным элементам, боялись серьезных нарушений долга и даже сознательного предательства. Но американская экспедиционная армия оказалась самой лояльной армией в американской истории. Главный цензор за 20 месяцев обнаружил только один случай нелояльности — когда рядовой солдат Джозеф Дентивольо тайно сообщал своим родственникам Виталии новости, располагая их между строчками двух писем. Дентивольо, который, к счастью для себя, казался слишком глупым, чтобы быть в сговоре с неприятельскими пропагандистами, грубо пользовался фруктовыми соками для тайного сообщения такого рода сведений. Наши дела здесь плохи. Еда дрянь. Не верь тому, что печатается в газетах. Нас тут всех укокошит. За это его предали военно-полевому суду. Американская цензура во Франции в 1917-1918 годах указала всего на 143 других случая, вызвавших необходимость лишь в дисциплинарных мерах. В частности, один штабный офицер отдал понравившейся ему женщине целую коробку конвертов с заранее проставленными штампами, просмотрено военной цензурой. В таких конвертах она могла бы посылать куда угодно письма полной нескромности. Имея перед собой армию, посланную через океан, американский цензор доказал, что он не только умеет возвращать обратно письма, содержащие запрещенную военную информацию, но и понимает, что может вредно влиять на дух армии, на отношение солдат к неполадкам или злоупотреблениям, от которых им приходится страдать, и кто из лиц, с которыми они могут вступить в контакт, внушает подозрения. Многоязычная американская экспедиционная армия пользовалась 51 наречием, включая диалекты индейцев, тагарловский язык, кельтские языки и аспирантов. Примечание тагологии тагалы Малайской племя, населяющее некоторые из крупных Филиппинских островов, под кельтами, разумеется, ирландцы, валейцы, то есть уэльсцы и так далее. Неудивительно, поэтому, что цензурное бюро во Франции, даже располагая 33 офицерами, 183 рядовыми и 27 вольнонаемными штатскими служащими всегда нуждалась в людях. Написанный по-английски письмо рядового солдата на родину мог прочитать, процензуровать и снабдить пометкой к отправке какой-нибудь из офицеров его части. Но помимо этого ежедневно поступало огромное количество почты требовавший самого пристального внимания. Был обнаружен, например, германский агент, писавший тайнописью на папиросной бумаге, которой обвертывались фрукты, поступавшие из Южной Франции и Италии. Цензор обязан был предотвращать распространение такого рода уловок на другие районы.